Глава 58. Нанятый нами в магистрате поверенный посетил столицу и отчитался о проделанной работе через почтовый пенальчик. Все оказалось очень просто. Нет за нами долгов. Мы переплатили сто золотых. Виновные наказаны, а мы должны были явиться в столичный магистрат для получения денег и извинений. Ждал нас для беседы и серый герцог. Вот только деньги по согласованию с нами... Поверенный внес в счёт уплаты следующего годового налога, а официального приглашения в серый особняк, ввиду нашего отсутствия и плохого здоровья, так и не последовало. А нас забыли. Состоявшаяся помолвка принца и предстоящая помолвка герцога, а еще может быть, моё слабое здоровье, сделали нас неинтересными для монарших особ. И слава богам! Весна! Природа просыпалась, обновлялась и тянулась к солнышку и теплу, а вместе с ней и мы. Вокруг кипела работа. Люди готовили к посевам поля, вычищали пастбища, обрабатывали сад. И с огромным энтузиазмом принялись обследовать долины Бусинки. На наше счастье, доморощенные следопыты там не встретили никаких хищников. Зато в трех из них Нидей нашел месторождение драгоценных камней. Богатыми, как короли, они нас не сделают, но от чужих караванов избавят окончательно. Да и мне искать меценатов, готовых поделиться своим добром, больше не нужно. Зарегистрируем месторождение и смело можем торговать уже имеющимися у меня камешками. «Золотых дел мастер у нас есть». «Оборудуем ей мастерскую, и будут наши драгоценные камни продаваться в десятки раз дороже». Влаил портовый город, ценители и просто желающие перепродать товар купцы там всегда найдутся. «А это значит, что все, кто доверился мне, и самое главное, мои дети, никогда не останутся голодными. Да и род Шангри теперь силен как никогда. Отец занимается с мальчишками с большой охотой». и постоянно повторяет, что пять внуков Шангри — это гораздо лучше, чем один. У Шанита, в отличие от дочери, теперь навсегда останутся Шангри. У всех дела, заботы, все рады солнцу, теплу, а я и я рада, почти. Живые и непосредственные мальчишки держат меня в постоянной готовности. Мои недомаги не дают мне скучать». Мне просто жизненно необходимо продолжать их учить и учиться самой. Занятия с ними утром и лаборатория вечером. Отнимают у меня очень много времени. И все же. Новостной листок — брехунчик, как говорит отец. Я всегда читаю первое. Почти в каждом из них рассказывается о подготовке к свадьбе герцога Эверли, о красоте и богатом приданном его невесты. а в нерийском замке, который король подарит молодоженам. И, конечно, о безутешном горе высокородных невест, потерявших надежду выйти замуж за брата короля. Но вот почему? Видела же я его всего три раза. Тогда почему мне так больно? Почему так стынет сердце? Никогда не верила в любовь с первого взгляда. Всегда считала, что такого не бывает». Ну, увидел ты человека. Ну, понравилось тебе его внешность, его глаза. Что там еще может понравиться? Разве может тут же, откуда ни возьмись, появиться любовь? Разве могут сердце и душа одновременно дрогнуть «мой»? А как же различие характеров? Как же познакомиться, подружиться, узнать друг друга? Как? Как жить теперь? Всего тридцать дней пройдет. и он навсегда станет мужем другой. В этом мире разводов нет. Ждать, пока станет вдовцом, так его снова на подходящей невесте женят. Нет будущего у моей любви. Любовь есть, а будущего нет. Съездить, что ли, в столицу на торжества, поздравить молодых? Увести у новобрачной молодого мужа разок-другой? ведь я или нет? Захочу, мой будет. Все можно. Вот только это будет уже не он. А тогда зачем? Может, придет известие о свадьбе, и я смогу окончательно успокоиться, отпустить? Ведь осталось совсем чуть-чуть потерпеть». Новостной листок сообщает о нападении на восточную границу королевства кочевых племен Мурдов. Не признавая над собой ничьей власти, кроме власти своих шаманов, Они доставляют беспокойство и проблемы не только нашему королевству. Еще он сообщает об эпидемии «желтой Варшанки, начавшейся там же, на Востоке, после нападения, о королевской охоте, о болезни королевы, о бале графини М., о скандале в семействе барона К. И ничего о свадьбе герцога. Прошло даже не 30 дней, прошло больше. Что случилось? и с кем? Тревога, словно кислота, разъедает душу. Почему нет известий о счастливых молодоженах, принимающих поздравления? Почему не печатают о подготовке к свадьбе принца? Дни идут, и вот, наконец, сплетни достигают и нас. Новостной листок сообщает о болезни герцога и об отложенной свадьбе, Людская молва в предгорном поселке утверждает, что Эверли умер или пропал. Никто не видел его тела и его похорон, никто не видел его больным или раненым. Но слухи и догадки множатся, как снежный ком. Королевская семья продолжает утверждать, что свадьба отложена по причине болезни герцога. Серое ведомство наблюдателей за безопасностью временно возглавил его высочество принц Дарвол. «Я смогу помочь, точно смогу!» Эта мысль была первой. «Мне нужно туда, нужно найти его». Второй. Помешал или помог мне понять ошибочность и глупость моих порывов отец. «Ты думаешь, я не вижу, что с тобой творится с тех пор, как ты узнала о его женитьбе? Дать тебе одни глаза остались». Дети вон уже волнуются. Ходят за тобой по пятам, а ты не замечаешь. Мальчишки проказничать перестали. Жмутся к тебе по вечерам. Кин так и вовсе готов с рук не слезать. Улыбаться перестал. Люди в долине переживают. Вопросы задают. Помощь предлагают. Прекрати так себя вести. Ты нам нужна. Если он пропал, его уже ищут. И не сотни, а тысячи людей. а если заболел, то лечат лучшие магии целители. Да король для своего брата даже ведьм из другого королевства притащит. Никаких святош не побоится. Он выживет, он мужчина. Его семья ему поможет, он им нужен, а ты себя сведешь в могилу. Взяла ответственность за детей на себя, так вспомни о них, оглянись, им плохо. Ты с нами и в то же время тебя нет». Вернись к нам. Боги всегда были благосклонны к тебе. Пришло время довериться им. Мы можем помочь ему молитвой. Чтобы помочь тебе, мы все вместе будем просить богов за него. Проведем общий молебен. Наберись терпения, девочка моя. Не оставляй нас. Без твоего тепла, без твоей улыбки и ласковых рук нам холодно. Пойдем к детям. «Сегодня у Влада с Воландом день рождения. Марта испекла для них большой торт, а мы с тобой собирались подарить им пожеребёнку. Все уже собрались, ждут только нас». Праздник получился весёлым, звонким, радостным. Наши двойняшки сияли счастливыми мордашками, испачканными тортом. Музыка, смех и даже танцы с девочками – всё было таким правильным и уместным». И пусть исполнение мелодий было далеко не безупречным, а танцевали так, как умели, но всем было весело, а это главное. К утру я все обдумала и решила, что отец прав, моё дело — семья. А его я буду просто ждать. Не все наши желания исполняются. Некоторые из них не исполняются никогда. Может быть, когда-нибудь... Я встречу того, кто заставит меня забыть герцога и мою мечту о нем.